Глава 11 То ночь, то день. Мои глаза открылись, а после я резко вскочила с места. Повернувшись, я снова, как и в прошлые разы, увидела спящую себя на белых простынях. Девушка мирно посапывала на кровати. Лежала она звёздочкой, широко расправив руки и ноги. Повезло, что рядом с ней никто не спит. А то она просто-напросто сбросила бедного человека с кровати. Её светло-русые волосы раскинулись по всей подушке. Теперь я понимаю, почему утром у меня такой бардак на голове. Выдала я заключение самой себе. Странно, конечно, о себе говорить и думать в третьем лице. Просто сейчас по-другому и не сказать. Ведь моё тело лежит, а я гуляю отдельно от него». Мне эта ситуация напомнила какой-то фильм, но какой именно я вспомнить так и не смогла. «Что же это такое?» — произнесла я вслух, после чего попыталась заботливо укрыть себя, но в итоге не смогла даже коснуться одеяла. Тут в мою гениальную голову пришла идея. Я просто легла в себя и закрыла глаза. Правда, как только я вновь их открыла, то поняла, что лежу под кроватью. Круто, просто шикарно. И что вы мне прикажете с этим делать? Я тоже не знаю. Может, снова спуститься в столовую? Ведь если всё происходит так же, как и в прошлый раз, значит, там меня будут ждать призраки-аристократы, и, возможно, мне могут всё объяснить. Что тебе они могут объяснить? Тебе ведь сказали, что ты мертва, — произнесла я вслух. Да, у меня определённо есть какие-то психические отклонения, причём достаточно серьёзные. Может, дело в еде? Вариант с галлюциногенными добавками мне понравился, однако это точно была неправда. Я обернулась в сторону девочек и увидела, как все они мирно спят. Джулия также распласталась по всей кровати и случайно скинула одеяло на пол, а сама осталась лишь в своей жёлтой пижаме. Эта картина смотрелась очень смешно и мило. Сейчас она выглядела маленьким ребёнком. Честно скажу, я ей позавидовала. Девушка может спокойно спать и набираться сил, пока у меня происходит какая-то чертовщина и бредни не сумасшедшего. Осторожно выйдя за дверь, я оказалась в коридоре. Сейчас он был полностью пустым. Это меня обрадовало хотя бы драться и убегать ни от кого не надо. Ещё раз осмотрев коридор, я убедилась в полном одиночестве. Зелёного тумана я не наблюдала, что тоже было немного странно, ведь в предыдущий раз, прежде чем увидеть призраков, У меня вокруг всё было зелёным. Может быть, из-за этого в коридоре пусто? Вполне может быть. Только все вопросы меня волновали меньше всего. Сейчас я очень хотела вернуться в своё тело, но как это сделать, у меня не было ни малейшего понятия. Неужели мне снова придётся ждать наступления утра? От мыслей меня отвлёк шорох со стороны. Я резко обернулась и увидела призрака. Неужели не нужен зелёный туман? Моментально пронеслось в моей голове, а сама стала инстинктивно отходить назад и сильней сжала рукоять рапиры. Посмотрев на него, я увидела обычного мужчину средних лет. Он еле передвигался и постоянно оглядывался по сторонам. Сам он был весь седой и одет совершенно по-обычному. «Дочка!» — услышала я его хриплый голос, после чего обомлела. «Где я оказался?» Задал вопрос он и стал двигаться ко мне. «Кто вы?» — задала я ему встречный вопрос, когда мой язык вернулся к своим функциям. «Помоги мне!» — простонал он, после чего рухнул на пол, а в спине я увидела, как в него воткнуто какое-то лезвие. Сзади него я увидела ту самую девушку, которую видела всегда в коридоре ночью. Она была так же ужасна, как и во все предыдущие наши встречи с ней. Она гадко засмеялась, и этот мёртвый смех раздался на весь этаж. «Здравствуй. Ты всё ещё бегаешь и сражаешься. Но не переживай, скоро господин тебя заберёт». Улыбнулась она и обнажила свои кровавые клыки. Неожиданно для себя самой моим мозгом овладел страх. Такого я не испытывала никогда в жизни. Выронив свою рапиру, я почти упала на пол. Все мои мышцы напряглись, кости начали болеть, но через секунду в голове на удивление стало намного яснее. Подняв голову, я увидела тот самый момент прыжка девушки. Она оттолкнулась от пола и прыгнула в мою сторону, но только в медленном виде, словно время замедлилось для всех, кроме меня. В этот же момент в своих руках я почувствовала мощную энергию, а когда бросила короткий взгляд, то увидела зелёный огонь в своих ладонях. Не думая ни о чём, я просто выбросила руки вперёд. Два огненных шара в момент настигли девушку, которая уже была на полпути ко мне. Сильный, однако, вышел прыжок у неё. Правда, как только зелёные шары потухли внутри неё, она исчезла. Скорее всего, вылетела за пределы коридора. Ведь не могла же я её так легко и быстро убить. Время снова вернулось в норму, а я почувствовала, как в моём носу что-то лопнуло. Боль резко растеклась по всему лицу, а я попыталась почувствовать кровь, которой и не было. «Уходи отсюда!» — услышала я знакомый мне мужской голос, на который обернулась и увидела Евгения. Мужчина ловким движением разрезал сразу двух призраков, которые подкрадывались ко мне всё это время со спины. Его кулаки пылали огнём, а сам он был разгневан. Отправив ещё несколько магических сфер, он повернулся ко мне и громко повторил свой приказ. «Куда? Что происходит?» В этот момент меня сорвало на крик. «Я совершенно ничего не понимала. Что происходит? Почему? Кто все эти призраки и монстры ночью? Если я умерла, то почему хожу днём с живыми? Главное, почему они видят меня?» Все эти вопросы я прокричала Евгению. Я надеялась, что хотя бы он мне объяснит, что, чёрт возьми, здесь происходит. «Я не знаю!» — громко прокричал он мне в ответ своим командирским голосом. «Скорее всего, дело в тебе!» Его глаза запылали пламенем, после чего он резко схватил меня за руку. Мужчина выпрыгнул в окно и утянул меня за собой. «Нет, конечно, самоубийство — это своего рода тоже выход, но только это всё равно не выход. «Давай ты мне ещё здесь философствовать будешь», — гневно произнёс он, после чего мы приземлились на Землю. «В этот момент я поняла, что совсем забыла, что он умеет читать мысли. Да уж, не круто. Теперь он будет читать все мои мысли. Если Джон будет так же, то с ним дружить точно не вариант». «Не буду», — ответил он, после чего рассмеялся. «Знаешь, ты очень странная». «Я столько раз выпрыгивал из окон с девушками, но ты первая, кто смог в этот момент о чём-то думать!» Продолжил смеяться он. «Давно меня так не смешили!» «Всегда, пожалуйста, обращайтесь!» Ответила ему я в недовольном тоне. «Эх, молодёжь!» Произнес он, после чего потянулся, а его спина издала хруст. «Мне объяснит кто-нибудь, что здесь происходит?» Повторила я ему свой вопрос. уже более краткой и менее эмоциональной форме. «Нам бы ещё самим понять», — тяжело вздохнул он. «Далее мы прошли всё в ту же столовую. Да, видимо, еда объединяет всех и вся. Что люди любят поесть, что призраки. Кто вообще в этом мире не любит есть? Наверное, таких просто нет». «В столовой просто аура хорошая», — ответил на мои мысленные дилеммы он. «Ну да, ну да, конечно». «Я всё слышу», — пробубнил он. Когда мы с мужчиной пересекли вход в столовую, то я увидела уже более-менее знакомых мне призраков. Виолетта сидела за своим столиком и играла в покер, только теперь уже с другими призраками. На удивление, моё появление вызвало новый ажиотаж среди местного мёртвого населения. Все призраки были рады меня видеть, и, честно скажу, что даже удивилась этому. Только теперь был один и очень неудобный для всех момент. Все они собственными глазами видели, а ещё, думаю, слышали, как я преспокойно расхаживала и разговаривала со всеми своими однокурсниками и друзьями. Никто из присутствующих этого понять так и не смог. Все они были просто уверены, что меня схватил инсульт, ну, или инфаркт. Даже были те, кто считали, что я просто умерла от старости, а сейчас играю молоденькую девушку. Зачем? Не знаю. «Старый извращенец!» — сморщив нос, словно от неприятного запаха, произнесла виолета когда я села за их стол. «Чего сразу старый? Я, между прочим, на пике своих сил, мне ведь всего семьсот двадцать лет!» — рассмеялся призрак рядом с виолетой и возмутился лишь на слово «старый». «Вообще-то восемьсот», — спокойно сказал Евгений, приподняв свою правую бровь. «Кого волнуют такие мелочи?» Искренне удивился мужчина. «Да, действительно. Кого вообще волнуют эти сто лет? Вообще ерунда. Они ведь пролетают, словно один год». На этих мыслях наш чтец мыслей засмеялся и, кивая, стал показывать мне поднятый большой палец вверх. «Я так и знал, что ты только миловать и умеешь», — произнес другой мужской голос, после чего раздался смех со всех сторон. Обернувшись, я увидела подходящего к нам мужчину. Он был высокого роста, с широкими плечами и весьма крупным телосложением. Также на ходу он снял свой шлем с красным оперением, и я увидела короткие тёмные волосы и густые брови. Под ними расположились небольшие карие глаза. Весь он был одет в средневековые золотистого цвета доспехи. Слева у него висели ножны с небольшим мечом. «Это наш римский претер». Посмеялся Евгений, видимо, прочитав мои мысли. Не, ну правда, я ничего не поняла из того, что произнес нам этот рыцарь. Поняла я это только после получаса пребывания его с нами. Оказалось, он имел в виду знак, который показал чтец мыслей. Знак «класс» в Древнем Риме означал помилование, а опущенный вниз — казнь. Виктор, как он мне представился, был ярым фанатиком гладиаторских боев, и застал их ещё в начале и рассвете своей истории. И этой шуткой он якобы оскорбил Евгения. Ну, на мой взгляд, шутка вообще не удалась, да и к тому же в современном мире милосердие — не слабость. Тем не менее, я стала наблюдать за небольшой перепалкой между Виктором и Евгением. Они активно о чём-то спорили. Правда, о чём я не понимала. Политику, что ли, обсуждают? Пока они агрессивно рычали друг на друга, ко мне подошёл тот самый старый извращенец. «Меня зовут Ансельм, и я родом из Баварии». Посмотрев на него более внимательно, я увидела невысокого ростом худощавого мужчину более старших лет. Он выглядел немного нелепо из-за своих волос, которые были больше похожи на кучку соломы, и кажется, что если её тронуть, то она отпадёт. Также у него были большие синие глаза, нос с горбиной. И немного кривой рот. «Я Аннетру из Парижа», — улыбнулась я мужчине. «Как вы можете, юная леди, быть и тут, и там?» Задал он вопрос, но как-то по-странному. Это скорее звучало как риторический вопрос. «Где там?» — не очень решительно решила уточнить я. «В мире живых. Это ведь потрясающе!» — восхитился «Он». а затем стал хлопать в ладоши, словно маленький ребёнок, смотревший на салют. Немного погодя, все призраки столпились возле нашего столика и активно начали рассматривать меня. Кто-то даже старался до меня дотронуться, на что я активно шипела. «Не люблю, когда меня трогают незнакомые мне люди». Каждый из них пытался что-то разглядеть и что-то сказать, но в итоге просто садились рядом и попадали в прострацию. Никто ничего объяснить не мог. Виолетта спокойно заварила мне чай, который я в момент стала жадно пить. Меня немного колотило от холода из-за всей этой обстановки. Я не была фанатом чьего-то внимания, но никогда не боялась. Только вот сейчас я получила его в слишком большой дозе и нет от людей. Всё же я немного побаивалась их, в принципе, как и любой человек, чего-то необъяснимого и сверхъестественного. Больше всех сидели и рассуждали именно Виктор и Евгений. Каждый из них делился своими предположениями. Правда, они сами же их и опровергали. В том, что я жива, ни у кого сомнений не было совершенно. Несколько призраков даже специально отправились навестить моё спящее тело, которое, оказывается, было в полном порядке. Ну, хоть что-то у меня в порядке, это радует. «А может быть, у неё сны такие?» — задала вопрос Елизавета. но тут же нарвалась на галдёж несогласных призраков. «Ой, ну заканчивайте вы с этим, ей-богу, как дети малые!» — недовольно произнесла виолета и толпа тут же замолчала. «Нет, понятно, что это сон, но для неё это сон. Другой вопрос, как она сюда вообще попала. Ни у кого не бывает таких снов, чтобы попадать в наш мир». «Соглашусь», — кивнул Евгений. Ни один живой человек ни при каком условии не может видеть призраков, тем более вот так, как это делает она. Удивительно, конечно. А может быть, всё же через сон как-то можно? Вступил в диалог Виктор. Не думаю, так бы тогда уже все маги умели это делать. Не согласился мой сегодняшний спаситель. Мы провели в раздумьях больше часа. Ну как мы? В основном они, так как я снова слушала истории Виолетты и Елизаветы. Они пытались вспомнить на своей памяти что-то похожее, но их постоянно уносило не туда. Единственным полезным призраком оказался еще один римлян. Мне он представился как Константин. Мужчина был невысоким, но статным. У него были светлые волосы и голубые глаза. На воина он толком похож не был, и немного позже я узнала, что он был при жизни летописцем и видел одну очень интересную книгу. В ней было много страниц, и они с каждым днём прибавлялись, будто бы кто-то по ночам её писал. В одной из глав было написано, что придёт в мир маг, который изменит грань между мёртвыми и живыми. Хотела бы я заглянуть в эту книгу, но было одно большое препятствие — Её сожгли вампиры в эпоху Средневековья. Сам Константин долго следил за ней, а потом, будучи призраком, увидел, как она горит в пламени. Печально. Ещё один повод ненавидеть вампиров. «А может, она скажет об этом кому-нибудь из живых?» — спросил Ансельм. «И что она скажет? Как доказать, что она нас видит?» Категорически не согласился вместе с ним Виктор. «Ну, например, расскажет чью-нибудь историю, например, мою», — гордо произнёс старый чудак. «Мои героические путешествия в Южную Америку». «Ты ведь в курсе, что путешествовал в Бразилию, будучи призраком?» — осторожно спросила виолета и посмеялась. «Да, и к тому же, кто вспомнит о тебе? Думаешь, твоя история кому-нибудь известна? Ты жил чёрт знает когда, так что никто не вспомнит про среднестатистического мага». Потёр виски Евгений. «Это было грубо», — недовольно возмутилась Елизавета. После этого меня пригласили сходить прогуляться. «Здесь всё равно ничего интересного не было», — так сказала Виолетта. За эти несколько часов я поняла, что она явно не любила ссоры и скандалы и всегда старалась уходить от них как можно дальше. С нами направился и Виктор, который устал сидеть в духоте. Удивительно, но, будучи призраком, все эти ощущения остаются просто потрясающе. Как такое может быть? Ведь ощущения мы испытываем органами чувств. А разве они есть у призраков? Конечно же, я не стала ничего спрашивать по этому поводу. Я и так их нагрузила сегодня. Так бы себе спокойно играли в карты или шахматы, рассказывая друг другу различные байки. Выйдя на улицу, я сразу же почувствовала, как здесь свежо. Сейчас на небе не было ни луны, ни звёзд, всё закрыли тёмно-серые и хмурые тучи, которые своей темнотой накрыли всё небо и, как строгий пограничник, никого не пропускали через свои ворота. Вдалеке я увидела вспышки молний и услышала отдалённые раскаты грома. Дождь накрапывал, но ощущала я его очень слабо, просто чувствовала свежести и прохладу, которая приятно растекалась по всему моему призрачному телу. «Снова здесь», — коротко сказал Виктор, и я повернулась, чтобы увидеть, о ком он говорит. Недалеко от нас, всего лишь в метрах пятнадцати, стояла одинокая фигура в сером плаще. Капюшон был снят, поэтому все волосы женщины безнадёжно промокли. Она стояла, а с каждой секундой я всё больше узнавала в ней нашего преподавателя по микромагии. «Бедная всегда выходит, чтобы смотреть на грозу. констатировала факт виолета «Зачем?» — задала вопрос я, так как ничего не поняла. «Наверное, состояние «ничего не понимаю» для меня последние месяцы слишком стабильно». «У неё тяжёлая судьба», — ответила мне женщина, так больше ничего и не сказав. Присутствие неподалёку Екатерины Сергеевны мне напомнило о наших с ней встречах. В памяти встали моменты с магазином, затем битва, Награждение и сегодняшние теплицы. Смотря на неё, мне стало как-то грустно. Очень непривычно было видеть Фомину в таком разобранном состоянии. Я не стала наседать вопросами, так как лезть в чужую жизнь нехорошо. Тем более я сама не люблю, когда ко мне пристают с вопросами о кон-то другом. Хотя посплетничать я могу, есть такой грешок. Правда, это обычно проявляется, когда я заранее знаю какую-либо информацию. «Эх, хотел бы я ей помочь», — грустно произнёс Виктор. Екатерина Сергеевна на секунду повернулась в нашу сторону, будто услышав нас. Рассмотреть её в темноте у меня не получилось, правда, через несколько секунд нас осветил зелёный свет сферы, которую выпустила женщина. Она словно чувствовала, что за ней кто-то наблюдает, и решила проверить это. Лицо преподавателя было очень уставшим, глаза были мокрыми, после чего я поняла, что она плакала. Ветер обдувал её со всех сторон, отчего её плащ сильно развивался. Скорее всего, она что-то вспоминала, пока стояла и смотрела на стреляющей в далёком небе молнии. Её лоб сильно сморщился, а сама она явно пыталась нас разглядеть. После нескольких секунд Екатерина Сергеевна забросила эту затею и вернулась к молниям и грому. «Как давно ты нас видишь? Спросил подошедший Евгений, чем нас немного напугал. «Тьфу ты, испугал!» Возмутилась виолета и вызвала смешок у Виктора. «Чего боишься? Мёртвы это уже несколько столетий». «Да недавно вижу, около месяца». Я поведала им историю, которая произошла со мной летом. Сказать, что были удивлены, ничего не сказать. Женщина стала активно думать. Я же продолжила свой рассказ... и поведала о существах и какой-то непонятной мне совсем границе. «Ну, про границу я понял», — решительно заявил чтец мыслей и стал мне объяснять. «Призрачный кошмар — это один из сыновей Верховного Царя в мире теней. Дело в том, что есть мир живых и мир мертвых. Мир мертвых делится на несколько частей. Призрачный мир — мы, паутина теней обитают мертвые, и острова страхов с чудовищами царя». пояснил Евгений, правда, понятнее мне не стало. Прошло несколько минут, после чего я хоть немного стала осознавать всю влитую в меня информацию. Мир призраков также является частью мира мёртвых, только вот в нем обитают только те, кто смог выбраться из паутины теней. С островами я так и не разобралась. Так получилось, что все призраки, которые здесь, так или иначе смогли покинуть тот ужасный, по словам Виолетты, мир. Правда, с этими призраками-зомби я считаю и этот мир ужасным. «А если ты умрёшь, будучи призраком, что будет?» Задала я вопрос своим, так сказать, наставникам. «Ты вернёшься в паутину теней, и, возможно, уже не в том состоянии, что прежде», ответил мне Виктор. Немного помолчав, каждый стал думать о своём. Я же просто пыталась разложить всю информацию, которую дали мне эти призраки, по полочкам. Это было тяжело сделать, так как до конца в это просто не верилось. «Значит, ты можешь нас видеть и днём», — высказал свою логическую цепочку Евгений. «Какие у тебя домины?» — обратилась ко мне Виолетта, когда перестала смотреть на Екатерину Сергеевну. «У меня только один огонь. Я думаю, это неправда». «Ты тоже подумала, что это может быть домином?» Далее все трое начали перебивать друг друга и строить свои догадки. Каждый пытался что-то сказать, но в итоге получился один лишь сыр-бор, из-за которого у меня разболелась голова. Правда, всё это моментально закончилось, как только мы услышали странные звуки. Слушавшись в местность, я услышала глухие стоны, скрежеты зубов и шаркающие шаги. Зомби-призраки приближались. «Вот дьявол!» — произнёс Евгений. и воспламенил свои руки. Вглядевшись в темноту, я увидела тёмные силуэты. Картина, вставшая перед моими глазами, оказалась невероятно жуткой. К нам со всех сторон стремительно ползли, шли и бежали разные призраки. По ним трудно было не догадаться, что они явно неадекватные, и уже давно не принадлежат к классу цивилизованных призраков. Половина их армии выглядела откровенно ужасно, совсем как трупы. Уже рассохшиеся, пожухлые, омерзительные до да Двигались они характерно своему виду. Кто-то еле шёл, кто-то полз, благо летающих тварей не было. На всё это скажу, что я словно попала в самый настоящий ужастик, который я вообще как жанр не люблю. Мы рассредоточились и встали спиной к спине. Не знаю, откуда у меня появилась такая уверенность, но я была готова принять бой. Главное, чтобы не взорвать ничего в живом мире. Виолетта отправила жёлтую сферу в небо. Как я догадалась, это сигнал о помощи. Тем временем звуки были всё ближе. Я стала ощущать страшный холод, который как будто образовывается от их мёртвого дыхания. «Время перемен. Уже скоро!» — услышали мы голос. «Каких ещё перемен?» — смело спросил Евгений. Но нам ничего не ответили. Вместо этого страшные призраки все так же продолжили свой путь к нам. Раздался жуткий крик, после чего я увидела, как одна тварь накинулась на нас. Виолетта с силой оттолкнула меня, и я упала на землю. Женщина закрыла собой меня и стала биться с чудовищем. В ее руках были светло-желтые сферы, которыми она наносила мощные удары. Правда, призрак был тоже не слабым. Он увернулся от нескольких ударов, после чего провёл свои атаки. Тёмно-серая магия начала смешиваться с жёлтой, и это превратилось в самый настоящий бой. Никто не собирался уступать. виолета обрушила мощный поток света, отчего призрак тут же отскочил. Она же в этот момент резко подскочила и ударила его в грудь. В этом маленьком бою ей удалось победить, но вокруг было слишком много противников. Они схватили женщину и стали пытаться её растерзать. Чудовище стали впивать свои омерзительные зубы и острые когти прямо ей в кожу. Она закричала. Быстро посмотрев по сторонам, я увидела, что мы проигрываем по всем фронтам. Евгения схватили, а Виктор был безнадёжно окружён и уже никак не мог выбраться. Мужчина наносил свои магические удары, но они были просто бесполезны. На месте одного призрака появлялись сразу два – а Оттуда даже и три. Я снова испытала страх, только теперь ещё и полную безнадёгу. Нам не победить здесь, да и я ничем помочь не могу. В этот момент на меня обрушилась злость. Я стала злиться на саму себя, что просто беспомощно валяюсь здесь, пока за меня тут сражаются. Неожиданно в руках я ощутила сильное жжение и непонятный прилив сил. Дождь замедлился, и я перестала ощущать, постоянный поток холодных капель. Бросив взгляд на виолету я увидела, как она пытается справиться с врагами, только это было всё в замедленном виде, как будто я сейчас смотрю фильм в слоу-мо. В руках я снова увидела зелёные сферы. В этот раз я не стала бездумно отправлять их, как это было с призраками в коридоре. «А что если...» — произнесла я и дотронулась ладонью до земли. В этот же момент по всей земле пошли трещины. Началось землетрясение, причём не слабое. Из неба забили молнии, которые стали бить прямо по врагам. «Осторожно сзади!» Услышала я уже знакомый мужской голос в своей голове. Резко отскочив от своего места, я почувствовала мощный заряд за своей спиной. Хотелось бы мне сказать, что я не обратила внимания на это и продолжила спокойно сидеть. Правда, это неправда. От этого заряда меня откинуло на несколько метров. я больно приземлилась на землю. Боль отдалась у меня в голове, и я резко вскочила с кровати. Но и здесь я уж совсем неудачно приземлилась. Рухнув на пол, я ударилась правой ногой и, похоже, отбила себе ягодицы. Тяжело, с кряхтением поднялась, голова кружилась и сильно звенела. Немного посидев на кровати, я поняла, что утро еще не наступило. и что уже нахожусь в нормальном мире. Хотя лучше, наверное, сказать, в реальном. Мир призраков был куда злее и опаснее моего обычного. Он был совершенно другим, непонятным для меня. Я оглядела комнату и увидела, что никого из девочек я не разбудила, хоть что-то хорошее. Мне хотелось вернуться и помочь своим новым товарищам, но я не могла уснуть. Меня трясло от злости, что я в нужный момент... Не могу вернуться туда и помочь. Никогда не любила бросать в трудной ситуации людей, а тут я как будто бы сбежала с поля боя, и неважно, что я это не контролирую. Так как уснуть у меня не вышло, я стала думать, что можно сделать. Мысль пришла сама по себе. Уже через минуту я сидела в позе лотоса и пыталась настроиться на нужную волну. Воспоминания в голове стали меняться со скоростью света. Я пыталась провернуть тот трюк с вазой, чтобы снова вернуться в мир зелёного дыма. Злость резко охватила меня, когда я вспомнила бой с Фионой, почувствовала приятные покалывания в кончиках пальцев и открыла глаза. Снова появился зелёный туман, и я быстро поднялась с кровати. Оглядев её, я удивлённо посмотрела на то, что моя кровать была пустой. Значит, я могу перемещаться в этом мире и вместе с телом? Хотя, видимо, так и было в магазине и на отдыхе с Маринет. Недолго думая, я бросилась в столовую, но в проходе неожиданно столкнулась с Виолеттой, отчего мы вместе упали на пол. Хорошо, что это мир призраков, а то был бы сильный грохот, и девочки могли проснуться. «Всё хорошо, не надо никуда бежать», — услышала я знакомый голос Виолеты. Увидев женщину и услышав голос, я кинулась обнимать её. Не могу сказать, что я была когда-то настолько эмоциональной, что обнимала незнакомого мне человека, но, как говорится, ничто не вечно. Сейчас эти призраки стали единственным гарантом моей нормальности. С такими снами я бы могла и с ума сойти, да и умереть тоже. Именно поэтому я была счастлива, что она жива. Виолетта обняла меня в ответ, и при помощи её световых сфер я смогла её разглядеть. Она выглядела немного побитой, но в целом вроде было всё нормально. Женщина улыбнулась мне и села на кровать, после чего стали появляться остальные призраки. В моей комнате скопилось их огромное множество, и теперь каждый пытался высказаться насчёт произошедшего. «Теперь я точно уверен, что это твой домен», — улыбнулся мне Евгений. «Но как? У меня ведь только огонь», — не согласилась я. «Понимаешь, это по вашим тестам у тебя только огонь. Ведь бактерии эволюционируют, а значит, в твоей крови могут быть совершенно новые, никому неизвестные микроорганизмы». «То есть это благодаря им я способна видеть вас?» — уточнила я, на что все призраки дружно закивали. «Эх, как много появилось новых бактерий!» — довольно хмыкнул Виктор. «Сначала Зиновий со своими молниями, затем Луиза с зеркалом. А теперь еще и Аннет. Мужчина поднял на меня взгляд. «И что же мне теперь делать?» Задала я вопрос, после чего все они рассмеялись. «Как это что делать? Развивать силу, как это делали и будут делать все остальные». Виолетта снова приобняла меня и затем сказала, что поможет мне в этом. После этого, словно у каждого призрака, появился долг. Они все дружно и по очереди начали говорить, что помогут мне. Каждый из них улыбался, после чего пытался касаться меня. Они бурно реагировали на то, что могут коснуться меня, ведь к живым призраки никак прикоснуться не могут. Немного отойдя от всего этого шока, я стала забрасывать их своими вопросами. Мне было интересно всё, от тех самых ощущений окружающей среды до хождения сквозь стены. Как оказалось, призраки зря времени не теряли. Но всё же не просто так они все учёные люди. Оказалось, что ощущения идут от представлений. Если отключить их, то не будешь чувствовать даже боли. Правда, если пребывать в таком состоянии очень долго, будут не очень хорошие последствия, в плане того, что потом будет трудно выйти из этого. А в некоторых случаях можно даже сойти с ума и стать враждебным. Этих враждебных и сумасшедших призраков, которых я охарактеризовала как зомби, они называют «маднесы». Насколько я поняла, это было производное от английского слова «madness», что означает «безумие». Маднесы подразделяются на три класса — живые, полуживые и мёртвые. Самыми опасными являются живые. Они способны руководить всеми остальными и плюс ещё могут применять магические способности ровно в той же мере, что и обычные призраки. Они самые быстрые и сильные, а ещё умеют говорить. Главное, что я поняла, с ними лучше не связываться. «Значит, та девушка в коридоре является живым призраком?» — спросила я, когда мне рассказывали классификацию. «Нет», — коротко ответили мне, а затем заверили, что она не такая опасная. Главная особенность безумных живых призраков — Было в том, что они нападают даже на живых людей. Им просто всё равно, главное, что им нужно — это почувствовать страх. Именно так они и питаются. Именно от них появились страшные истории с живыми движущимися предметами и различное преломление света. Полуживые призраки были более мирными. Они не нападают просто так. Они, как младшие сержанты, ждут приказа сверху и только тогда предпринимают какие-либо действия. Главное, что мне объяснили, так это то, что с ними лучше просто не начинать бой, тогда всё будет отлично. Они практически не умеют разговаривать, но разум у них есть. То есть с ними тоже можно договориться, только при помощи жестов и письменных сообщений, и очень редко при помощи устной речи. Самыми отпетыми и безумными были мёртвые или же зомби. У них нет мыслей, разума, чувств, вообще ничего. Они просто как безмозглые животные, управляемые только инстинктами. Правда, призракам не нужна никакая плоть. Им, по сути, совсем ничего не нужно. Они просто бесцельно слоняются по миру, пока их не заберут, ну или пока не попадут под влияние живого. Также они очень больно кусаются, но радуют, что безумие через укусы и царапины не передается. Да, призрачного зомби-апокалипсиса не будет. Хорошая новость. «Я их просто называю. Маджилы — те, которые живые. Мадполы — полуживые. Ну и мадмерты — мёртвые», — похвастался Виктор, который лично сам и придумал эту классификацию. «Всю ночь проводить с призраками я не стала, так как силы у меня были на исходе. Я ведь не во сне, а перенапряжение от магии получить очень легко. Потом сиди и объясняй в больничном крыле, почему тебя вырубило дня на два-три». мне спасибо, такого счастья мне точно не надо», поэтому я отключила связь с призраками и просто легла спать. Уснула я очень быстро, практически в тот же момент, как закрыла глаза. Никуда в этот раз я не проваливалась, а просто тихо и мирно спала. Сны мне тоже никакие не снились, что очень радовало. Проснулась я от того, что меня кто-то толкал, Открыв свои глаза, я увидела, как Джулия на меня ласково смотрит и улыбается. Девушка разбудила меня, так как сегодня нам нужно было идти на завтрак и на пары. Умывшись, мы отправились на пробежку, от которой старшие девочки отказались. Соня слишком хотела спать после вчерашних теплиц. Лиля просто отказалась от утренних пробежек, ссылаясь на то, что вечером бегать лучше. Катя? Насчёт неё я так и не поняла». Выйдя на дорожку, я осознала, насколько стало прохладно. И самое главное, мне это не нравилось. Хотелось бы ещё погреться на солнышке и порадоваться жизни, но погода была явно против этого. Пробежав несколько кругов, я поняла, что силы мои на исходе, поэтому мы с Джулией прекратили тренировку и отправились в столовую. Всё-таки вчерашние джунгли отняли очень много энергии. На завтрак я взяла себе молочную гречневую кашу и чашечку брусники. Также мне безумно хотелось чая. Я не отказала себе в этом удовольствии. Перед приёмом пищи я снова посыпала еду зельем для сердца, так как мне и вправду от него становилось легче. Практически все бои до этого средства у меня начинались с боли в груди. Сейчас они проявляются только в самом конце, что, конечно же, очень хорошо. «Аннет, после, можно тебя на пару слов?» мило улыбнулся мне в валерьян. Мне не хотелось разговаривать с ним, так как я помню его вчерашнее поведение, но всё-таки кивнула. После парень отошёл от нас, оставив одних, но ненадолго. На горизонте появилось ещё одно чудо. Джон в своей обычной манере громко и радостно поздоровался и плюхнулся за наш стол. Дожидаться от него вопросов перед этим было бесполезно, поэтому я просто стала мысленно себя убеждать, что давала ему разрешение. С ним последние дни я почти не разговаривала, только на парах. После он уходил к своим друзьям Джеку и Пелагеи, которые держались от всех особнячком, как и я. «Что сегодня будете делать после пар, девчонки?» Спросил он нас, но почему-то посмотрел на меня. «Скорее всего, отправимся в теплицы». — улыбнулась Джулия. — Ого, вы уже в теплицах были? — Классно, тоже хочу туда. — А ты попросись, может, Фомина тебя тоже возьмёт. Я не особо была общительна, но сразу поняла, что парень хочет меня разговорить. Сказав ему, что у меня выдалась тяжёлая ночь, я ему даже не соврала. Настроения у меня как такового не было, так как я чувствовала себя выдавленным соком лимона в салате Цезарь. Сегодня первой парой была общая магия с профессором Эвелин. Было достаточно интересно узнать, что она подготовит нам сегодня. Подойдя на пару, я увидела, что кабинет открыт. Профессор разрешала сидеть без неё, но с условием, что окна открыты, чтобы на паре не было душно и жарко. Я села за свой уже любимый первый ряд, а рядом со мной упал Джон. Вебер опять куда-то отскочила по каким-то неизвестным мне делам. Тут же я резко вспомнила, что надо поговорить с Валерьяном. «Жди меня тут, я скоро приду», — произнесла я и, увидев кивок парня, вышла в коридор. В углу я увидела нужного мне человека и подошла к нему. Вид у него был суровый и несколько злой. Разговаривать, когда он в таком настроении, я не особо хотела. Но раз согласилась, то куда уже деваться, с подводной лодки нельзя уплыть. К тому же я сама виновата. «Совсем забыла, что нам надо поговорить». «Забыла?» Даже не посмотрев на меня, спросил парень. «Да». Хм, «Ну ладно». «Так что ты хотел?» Речь зайдёт о том цвете рум, который ты увидела. Его взгляд был очень серьёзным. «Ну что, у тебя ведь синяя Решила сыграть я, чем явно ещё больше его разозлила «Не притворяйся». «Ты видела, что они чёрного цвета. К тому же у тебя у самой, они какие-то туманно-тёмно-зелёные». «Мои — просто ошибка, и всё». «Ага, ошибок не бывает в рунах». «Всё бывает впервые?» «Ну да, тысячи лет не было. А тут бац, и на тебе именно она произошла». Хмыкнул парень, явно не веря мне. «От меня-то что хочешь. Я откуда знаю, ты ведь у нас лучший ученик в группе, а не я». Я применила всю свою ложь и всевозможную лесть, чтобы сбить парня с его курса, и это сработало. Он немного замялся. «Ты одна из лучших учениц в группе. Это ничего не значит». Прозвучало как оскорбление. «Перестань. Я пришел поговорить о том, что и у тебя есть секрет, и у меня тоже он есть. Нам нужно быть осторожнее». Кирсипу устал волноваться. «Зачем? Мне скрывать особо нечего». «Тогда я попрошу тебя больше никогда не говорить о цвете моих рун, и если что-то узнаешь. Тогда я попрошу тебя больше не притеснять меня, как это делают твои друзья. Фиона мне не друг. Валериан, перестань. Я знаю, что ты один из тех, кто меня презирает. Ты мне соперник, это факт неоспоримый. Но я не хочу, чтобы ты превращался во врага». «Да я не...» Я подняла руку вверх, призывая его замолчать. «Пока ты делаешь всё, чтобы мы стали врагами. Не волнуйся, я никому ничего не скажу, пока ты выполняешь условия нашей сделки». После я просто развернулась и вернулась в кабинет. Сев обратно заряд, я стала пытаться выбить свою обиду и злость. Как я решила это сделать? Пообщаться активно с Джоном, который был совсем не против этого. «Чем ты занимался эти два дня, когда не уделял мне внимания?» подмигнула я парню И он сильно замялся и растерялся. «Да мы тренируемся, а ещё потом просто играем в видеоигры. Если хочешь, пойдём с нами». «Да не, я сегодня, скорее всего, отправлюсь в теплице». «Эх, я бы тоже туда хотел». «Говорят, там красиво, правда?» «Да». В моём кармане подал вибрацию телефон. И достав его, я сразу же увидела сообщение от девочек. Теплиц сегодня не будет, так как Екатерина Сергеевна дала отмену из-за каких-то своих дел. «Знаешь, сегодня теплиц нет, поэтому могу побыть с вами», сказала я парню, и он чуть ли не подпрыгнул от счастья. Как я поняла, сегодня больше тренировок не намечается, так как девочки все уставшие, поэтому можно будет провести время с новой для меня компанией, тем более я уверена, что моя подруга опять куда-нибудь сбежит». «Отлично, тогда после уроков мы тренируемся, а вечером мы пойдём играть». Прошло минут десять, и вся группа уже собралась. Преподавателя ещё не было, и все активно общались между собой. Правда, недолго так вышло. Наше достаточно милое общение с Джоном прервал очень раздражающий меня голос. «Анет!» — позвала меня Фиона, но я оставила её без внимания. «Я смотрю, ты уже сдалась, раз не тренировалась вчера днём!» — рассмеялась она. «Вообще-то мы были в теплицах у Екатерины Сергеевны!» — ответила за меня Джулия, которая так и не оторвалась от своего телефона. «Ну и как вам там?» — раздался голос профессора Эвелин, и мы все резко подскочили со своих мест. «Да ладно, сидите уже!» Она была в хорошем настроении и широко улыбалась. «Нам понравилось, там очень красиво», — ответила на вопрос преподавателя я. «Верно. А самое удивительное, что это сооружение построила она с Зиновием, и никто им не помогал». «Это имя я уже дважды слышала. Вчера ночью и сейчас. Кто он такой?» «Я не могла ответить на этот вопрос. Если у него сила молний, как сказал Евгений, то он тот самый первый маг этого домина». Правда, насколько мне известно, самый первый обладатель молний погиб в бою. Профессор Эвелин выставила манекен и сказала, что необходимо при помощи телекинеза метнуть нож и попасть в отмеченные области. Первым вызвался сделать это Чи, который одним клинком попал в ногу, а остальные растерял, пока те летели в сторону цели. Следующей была Фиона. Она легко поразила пять целей из шести, но последним ножом она промахнулась и попала в стену. Миранда Джонс на это рассмеялась и похвалила девчонку. Валерьян попал во все мишени и получил овации со стороны преподавателя. С ухмылкой он вернулся за свой ряд и стал радоваться своей абсолютной победе. У многих ребят это задание вызвало сложности, в частности, это коснулось Джона с Джулией. Каждый из них попал только по два раза, Чем они были, конечно же, недовольны. Где-то на задних рядах я слышала ликование компании «Фуркат», которые были счастливы видеть неудачи моих друзей. Выйдя к доске, я не стала долго готовиться, а просто сосредоточилась на клинках. Закрыв глаза, я вспомнила, как сильно меня злит Фиона, и когда открыла, то увидела зелёные оттенки. Правда, сейчас мне было не до них. Я притянула к себе ножи и стала готовиться к метанию. «Расслабься, это обычное задание». Услышала я голос Евгения, но оборачиваться не стала. Мужчина коснулся моих рук и правильно их поставил. Сильно выдохнув, я увидела ауру манекена и лезвий. Подняв всё оружие в воздух, я вытянула руку вперёд. Клинки тут же полетели в нужном направлении, и через секунду я увидела, что все цели поражены. «Умничка моя!» Обняла меня Миранда Джонс, а после отправила обратно за свой ряд. Случайно бросив свой взгляд на Валерьяна, я увидела то, что с ним рядом сидел какой-то бородатый мужчина. У него была мусульманская одежда. Длинный черно-серый кафтан с темным мехом, под которым выглядывала черная рубаха с рядом белых кружков вместо пуговиц. На голове у него был черного цвета тюрбан. Большая тёмная борода спускалась и полностью закрывала шею. Брови были тёмно-русого цвета, а под ними расположились небольшие карие глаза. Мужчина посмотрел на меня и очень удивился. Затем он сложил руки возле пояса и учтиво поклонился, откровенно ухмыляясь. Через секунду я моргнула и перестала его видеть. В этот момент я резко стала понимать, что, похоже, валерьян тоже видит призраков. Но что-то тут всё равно было не так. Если это было так, то Виолетта и остальные бы знали его и не удивлялись мне, что происходит вообще. В своих мыслях я пробыла все остальные пары, а после мы вместе с Джоном тренировались на улице. Мы провели отличную тренировку, которой все остались довольны. После мы играли в видеоигры, и мне очень понравилось. Я решила, что когда девчонок рядом нет, Буду проводить время с другими, например, с ними. Компания Джона и его друзей мне очень понравилась».